глава одиннадцать я нашел тебя хрипло прошептал гоблин нашел открыввшийся всего на миг янтарно карие глаза снова заволокло туманом пэт разжала пальцы позволяя худой похож на скрюченную птичьую лапку руке старика выскользнуть из ее ладони и подняла пылающий гневом взгляд на мага вы да вы астолоп закончила мысленно жаль что тейт тогда не прибил этого идиота стулом вы его чуть не убили сказала задыхаясь от негодования как можно было додуматься прервать шаманский транс так кто же знал то виновато пробормотал мужчина заставляя патрясью схватиться за голову кто знал да что они вообще знают эти горе охранники где их откопали таких как могли доверить защиту уникального культурного объектаэт подумала что обязательно задаст эти вопросы своим нанимателям не кипятись и Отец похлопал ее по плечу. «Вот-вот пар из ушей пойдет. Гладь не лучше». Он снял с пояса небольшую плоскую фляжку и протянул ей. Настойка успокоительная. Самогон настоянный на травах. Но Пэт послушно сделала несколько глотков и занюхала лекарство пропахшим жареным луком рукавом. Нежданные посетители оторвали ее от готовки, возвращаться к которой теперь не было никакой охоты. «Мне бы тоже». Недома кропко протянул руку. касторке тебе со злостью подумала пэт, чтобы по нос мучил всю обратную дорогу к горе. после утра уфло волнение за дочь и откровение тей-та тирла она надеялась провести остаток дня в тишине и покоя подумать, поработать испечь мясной пирог вспомнила как отец его любил но недаром же говорят, что если день не задался с утра до ночи ничего хорошего не жди она только-только замесила тесто накрыла его салфеткой чтобы подошло и и взялась за начинку, как в дом ворвался один из магов, охранявших храмовую пещеру. Орал дурным голосом и требовал доктора. Хорошо бы себе, но нет. Этот, не самый умный человек, где только таких учат, втащил в дом гоблина, и непростого гоблина. Расшитые пестрыми узорами одеяния и орлиные перья в жестких, серых от седины волосах выдавали шамана племени, причем хорошо знакомого в прошлом шамана. При других обстоятельствах поэт искренне обрадовалась бы встречие с Эгерей, которого не раз вспоминала изучая храм. но сейчас старик был без сознания, а с первого взгляда показалась и вовсе при смерти. И спутанного в рассказании дамага она узнала, что шаман пришел к пещере накануне вечером. Внутрь его доблестные охранники не впустили, но он и не рвался побродил у входа, а затем как они думали ушел. но сегодня же около полудня, когда маги обходили в веренную территорию, У подножия противоположного склона они обнаружили гоблина неподвижно сидящим рядом с погашим костром. Попытались привести в чувство, а когда это не удалось, решили отвести пострадавшего от их действий старика в ансии. С ним все будет в порядке, успокоил отец, выставив за дверь раздражавшего патрясию мага. Думаешь, она с тревогой всмотрелась в крючконосое лицо шамана. Игере уложили на старенькую кушетку в гостиной, и выленившее оливковое покрывало странно гармонировало по цвету со сморщенной кожей гоблина. «Уверен», – серьезно сказал доктор Эммит, «меня больше тревожит, ради чего старик такой путь в одиночку проделал. Года три уже в Фонсине появлялся, да и другие из-за перевала Радуг тоже. Говорят, мало их в племени осталось. Молодые поближе к людям перебираются, старики не вечные, сама понимаешь». Пэт вздохнула горько было узнать что еще одно племя гоблины вгибнет отрываясь от исконных земель и могил предков теряя свою историю и традиции хлопнула входная дверь отвлекая от размышлений и тут же пэт даже не успела обернуться за спиной послышались шаги стучать тебя не учили проворчал отец первым увидев нового гостя учили но давно усмехнулся в ответ ты гость оказался уже не новым о вернувшимся старом а что у вас с Вошел в комнату, увидел Эгерри и застыл удивленным изваянием. Шаман дернулся и открыл глаза. Я нашел тебя, прохрипел глядя на алхимика и снова провалился в беспамятство. Удивленных из ваяний в комнате стало три. Пэт понимала, что старик не в себе, к тому же слову в слову повторил уже сказанную ранее фразу, но взгляд его был при этом вполне осмысленным, и она ни на миг не усомнилась, что шааман осознавал к кому обращается. знаком с ним спросила тирла возможно прозвучало это чуть резще, чем того требовала ситуация но с другой стороны поди пойми что вообще за ситуация у них тут и чего она требует знаком алхимик от растерянности должно быть даже не подумал отпираться. Я говорил что ездил за перевал точно говорил но теперь Пэт ко всем его словам относилась с подозрением За зачемем поинтересовалась въедливо а ну кэш отсюда оба, Негромко, но грозно приказал доктор Эммет. «Устроили галдеж, а человеку, гоблину, отдыхать надо!» «Идем!» Патрисия указала Тейту на дверь и первой вышла в коридор. На лестнице прямо на ступеньках сидела Бекка. «Все хорошо!» – улыбнулась ей Пэт. «К дедушке привезли пациента!» «Угу!» – прогудел за спиной отец. «Обычное дело!» Выступил вперед и протянул внучке руку. «Пойдем-ка лучше, к Дикону заглянем! Ты ж вчера еще хотела шкатулки посмотреть!» а мама на кухне пока управится». Бэт кивнула. «В фонсе не так много развлечений для девочки из большого города. Украшены незатейливой резьбой деревянные ларчики, что сосед-столяр мастерил между сколачиванием гробов и табуретов, по меркам Расселя, почти выставочные экспонаты. Можно сходить, как в музей, полюбоваться, хотя Бэку, кажется, больше заинтересовали гробы. Что это будет?» Тейт, прошествовавшись за Патрисией на кухню, тут же сунул любопытный нос под салфетку и даже успел ткнуть пальцем тесто, прежде чем Пэт шлепнул его по руке. «Ужин!» – ответила коротко. «Я приглашу?» «Посмотрим!» «Так зачем ты ездил за перевал?» – прикидывал варианты нового маршрута дороги. «Через земли гоблинов?» – возмутилась Пэт. «Не через, а рядом!» – поправил Тейт. «Не тот славный парень, что щедро поил посетителей Фло за свой счет». проигрывал пэт в карты и развлекал болтовней по дороге к пещерному храму другой с которым она познакомилась лишь несколько часов назад изобретатель делц будущий владелец перспективной рудной выработки Я был в племени говорил с вождем и шаманом тем который что с ним кстати ты слышал отца не стала вдаваться в подробности Пэт Е ему нужно отдохнуть а что они с вождем сказали по поводу дорогиказа что это будет неплохо. Пэт недоверчиво фыркнула. «Правда, так и сказали», – попытался убедить ее алхимик. «Многие гоблины оставили племя и редко навещают родню. В основном из-за того, что добираться далеко. А если построят дорогу, смогут наведываться чаще. Разве не здорово?» «Нет», – обрубила она резко. «Не здорово. Гоблины, приезжающие в родное племя на поезде, сам не понимаешь, как нелепо это звучит. Гоблины и поезд». «Гоблины и поезд». повторил тейт будто пробовал слова на вкус угадывая что именно не понравилось пэт почему бы и нет да потому потому что это гоблины они иные не такие как мы влияние людей наши науки и техники убивает их культуру их самобытность занятно тиррал хмыкнул прервав воодушевленную речь по-твоему их культура обязана оставаться неизменной обособленной от других народов, Может, стоит загнать их в резервацию, чтобы оградить от тлетворного влияния нашей науки. Не разрешать носить обувь на твердой подошве и одежду с пуговицами, отобрать книги на Орлонском, запретить использовать изобретенные людьми лекарственные препараты. Не передергивай, я говорила не об этом. Об этом, Пэт, именно об этом. Мир меняется, люди меняются. Наши предки носили шкуры и ели сырое мясо, Но ты почему ты не думаешь, что мы потеряли свою культуру, когда придумали штаны и сковородку. Так почему ты считаешь, что гоблины потеряют свою, если будут ездить на поездах. Изобретатель, делец, философ, неожиданное сочетание. Ты ведь не о гоблинах пришел поговорить, сменила тему Пэт, чувствуя, что не готовы сейчас обсуждать вопросы взаимодействия культур. А вот Тйт, казалось с удовольствием продолжил бы ни к чему не обязывающий разглагольствование. Не поверишь, но о них, вздохнул он. Сможешь перевести символ? Пэт разложила на присыпанном мукой стали листочек, извлеченный алхимиком из кармана, и озадачно нахмурилась. Охотник спросила сама себя. Воин? Копье в руке, надломленное, и ноги. Он будто преклоняет колено. Проигравший бой? Так ты не знаешь, что это? Понятия не имея, вынужденно призналась профессор Данкан. Но это определенный элемент танцующего письма гоблинов. характерной линии поворот стоп откуда ты его срисовал с забора жимма пеа многовато событий для одного дня даже для двух если вспомнить вчерашнее происшествие в храме многовато тыт рассказывал патрясе о поездке с гилмором на конскую ферму а мысли вертелись вокруг накрытого салфетка теста и скворчащеского рады которую госпожа профессор дабы не тратить пустую время за разговором поставила на плиту и запах обжаренного с луком рубленого мяса и настойчиво призывал забыть обо всех проблемах, хотя бы до ужина. Наверно, именно по этой причине Тэт не стал упоминать о бомбах, хоть и понимал, что все это взрывные устройства в гроте, убитые лошади, сожженная одежда и неведомо что означающий рисунок гоблина на заборе звенья одной цепи, как и пребывающий в беспамятстве шаман. Не бывает подобных совпадений, все связано. понять бы еще, каким образом. разгадка витала в воздухе, но воздух, одуряющий пах мясом и специями и урчание пустого живота забивала все мысли, что были не о еде. Пэт сжалилась, отсыпала немного будущей начинки отрезала ломоть хлеба. Чшь брякнула тарелкой по столу. гоблин никогда в таком не участвовал бы, даже помогать не стал бы убить лошадей нет только не гоблин. Я и не говорю, что это сделал гоблин сказал тейт, прежде чем наброситься на еду Там отфеся, отпечаток руки, точно не гоблинский. И забор высоченный. Но почему только не гоблин? Потому что лошади, гоблины считают, что в них воплощаются духи долин, так же, как в орлах, духи гор. Да? Он не жуя проглотил горячий кусочек. А волки? В них кто-то воплощается? Патрисия одарила его подозрительным взглядом. Видимо, отныне будет смотреть на него только так. «Воплощается». ответила словно нехотя. Волки – проводники. Они спускаются в долину и поднимаются в горы. Точно так же ходят между миром духов и миром живых. Мы нашли волчьи следы у реки. Много, очень много. Собаки на окрестных фермах должны были просто взбеситься этой ночью. А в Фонси уже пошли бы разговоры, даже с учетом того, что утренняя потасовка здорово всех отвлекла. Но я и слова о волках не слышал, и у Пэкка на собаке молчали, когда кто-то убивал его лошадей. Ггоблины ведь известные заклинатели животных. Патрися недовольно поджала губы. показалось сейчас отберет тарелку, поэтому Тейт поспешно сгреб остатки мяса и промокнул хлебом сттекший жир, но мог бы не торопиться. Обдумывала услышанное госпожа профессор долго, и все же осталось при своем. Чшь, повторила уверенно да гоблины заклинатели но не все же понадобилось бы собрать десяток шаманов чтобы отбить нюх у всех собак в округе а у нас тут только один она махнула рукой в сторону комнат и ночью он был у храма что герри делал у храма пэт не знала но в том что воздействовать оттуда на животных пекана и его соседей шаман не смог бы ты с ней согласился значит нужно подождать пока старик очнется подвел он итог разговору наверняка не просто так явился подождем согласилась парисия ты решил что это можно расценивать как приглашение на ужин ничего другого он от этого дня уже не хотел но до того как пирог приготовится оставалось время и его можно было использовать с пользой схожу на портальную станцию поделился он планами с хозяйкой отправлю пару писем друзьям шикуйте господин магнат Патрися усмехнулась но как-то блекла и подозрительность никуда не девалась из прищуренных карях глаз что за друзья тыт не видел причин скрывать сибил напишу попрошу карты раскинуть или что там еще проиться сделают Пэт скептически помощилась то ли не верила в способности миссис Дван то ли не доверяла прорицателям в целом и еще одному другу продолжил тейт он в полиции служит есть опыт в таких делах может даже приедет и надеялся мысленно было бы неплохо рысь эрl не просто полицейский маг обороти потому собственно и рысь в раз бы тут все разнюхал и в прямом и в переносном смысле я отправлю отчеты завтра без перехода сообщила пэт не вижу смысла ждать при том что тут творится извини завтра так завтра не спорил тейт а как хорошо все начиналось ну да ладно разберется как-нибудь по пути к выходу заглянув в гостиную и тарый гоблин по-прежнему пребывал в мире грз или в мире духов, как бы там ни былоло, возвращаться в реальность шаман не торопился. Портальная станция располагалась всего в квартале от дома дока Эмита, но Тейт растянул поход туда на добрые десять минут, обдумывал, что и как написать. Честно сказать, он с радостью обошелся бы без посторонней помощи, всегда обходился, когда была такая возможность, доказывал и себе и другим, что уже вполне взрослый и самостоятельный. Хоть в глубине души и понимал, что именно это желание что-то кому-то доказать и есть первейший признак недозрелости. Незазорно просить о помощи, но уже поднявшись на крыльцо станции, Тейт чуть было не повернул обратно. Посмотрел на солнце, висящее над самыми крышами, но еще не спрятавшееся за них, и решительно шагнул внутрь. «Зачистил ты к нам!» – усмехнулся знакомый портальщик. раз или было мало, так что работали на станции при пришлилые. приходили порталами, порталами и уходили домой после смены. С горожанами, неохочиями до дорогостоящих путешествий почти не общались и неудивительно, что были не в курсе местных происшествий. Разрушать счастливое неведение увлеченного книгой Ма Тейт не стал. Делаовая переписка разъяснил, присаживаясь за столик, на котором специально для таких целей стояла чернильница и лежала стопка пищи бумаги. Послания получились не длинные и сдержанные. Сроные поинтересовался отвлекаясь от чтенияпортальщик. Час-два подождут, не хочется ради пары конвертов канал открывать, а роско как раз в столицу что-то отсылает, Он кивнул на сложенный в стороне коробки. Скоро должны остаток груза подвести, тогда все одним махом переправлю. Второе письмо не в столицу Тейт показал конверт. Академия порталщик уважительно цокнул языком. Все равно канала лучше открывать один за другим, меньше энергии уходит. Тейт еще раз посмотрел на коробке. Интересно, что за груз, если роско, чья прижимистость породила немало анекдотов, расщедрился на пересылку порталами. ладно согласился подумав пару часов письма подождут но не больше понял портальщик кивнул и вновь уткнулся в книгу лишь мельком взглянув на подписанный мистером т тиролом чек видимо интересный роман ты с сожалением вздохнул вспомнив недочитанную книгу о рас сельскских стрелках сожалел он главным образом о том что захватывающие приключения в расцели внезапно перекочевались книжных страниц в его жизнь но на сегодня хватит перерыв Мясной пирог, аромат которого встретил его в прихожей доктора Эммета. Тейт с наслаждением втянул носом в воздух и вздрогнул. А с ним весь дом, а может и целый город. Взрыв прогремел слишком близко. Портальная станция. Точно со стороны услышал Тейт. Портальная станция. Коробки у стены. Не отправленные письма. мощный взрыв сотряс дом в окнах заребезжи стекла штукатурка на потолке кухни пошла мелкими трещинками и серой мукой осыпалась на пол пыль а в следующий миг все стихло испуганно сжались в ожидании нового толчка Пэт слышала только биение собственного сердца и шум закипающего чайника и тишину в которую долго не могла поверить а поверив тут же рвау к выходу и Нужно было узнать, что происходит, найти отца и Бекку и убедиться, что они не пострадали. Думая лишь об этом, Пэт выскочила из дома и застыла на дороге, как и другие горожане, которых взрыв застал на улице или выманил из жилищ. Все они смотрели в одну сторону, туда, где развернулся над портальной станцией купол аварийной защиты. Вернее, над тем, что недавно было портальной станцией. Под мерцающей полусферой просматривались дымящиеся развалины. Протокол безопасности, разработанный специально для станций, находящихся в черте населенных пунктов, подслышала об этом во время учебы. Случается, что порталы сбоят, выходят из-под контроля. Но не взрываются ведь? «Ох, что же это творится?» – запричитала какая-то женщина. «Магия ли?» – спросил с сомнением мужской голос – Знатно бабахнуло, как в тот раз, когда котел у паровоза взорвался. Газ, газ в баллонах, точно вам говорю. Да колдовство это. В другой раз весь город к демонам утянет. Людей вокруг становилось все больше. Гол нарастал. Ропот сменился возмущением. Настроение толпы передалось и Пэт. Смешалось с трепыхавшимся в груди, страхом, выплеснулось со злостью. «Ты – это ты?» Тирл, которого она увидела прямо перед домом в ответ на ее возгл смотнул головой попытался что-то сказать но пэт опередила его ты ведь ходил на станцию почти кричала она вцепившись в его рубашку чтобы не вздумал сбежать что ты сделал зачем В вместо того чтобы вырваться или хотя бы отстраниться он вдруг приблизился вплотную я ничего не делал нет а кто тогда? кто еще таскает в кармане маленькие бомбы вокруг кого постоянно все взрывается Пэт успокойся О она спокойна она спокойна как горы, спокойно как хватит. решив не тратить время на убеждения, алхимик попросту поднял ее и внес обратно в дом. Пусти требовала она вырываясь. Мне нужно найти бэкку слышишь ты бомбист, мне нужно. Протащил ее по длинному коридору и вынес на заднее крыльцо может собирался мокнуть в бочку но на ступеньках споткнулся и вынужден был поставить на ноги чтобы не уронить. в отместку пэт выкрутилась и ткнула его локтем в живот развернулась сжимая кулаки но ударить повторно не успела. поддрывник снова сгреб ее в охапку сжал так крепко что казалось сейчас раздавит и поцеловал от неожиданности пэт растерялась и перестала вырываться потом как-то вдруг расслабилась в паника отступила сердце забилось равнее пальцы уже не дрожали А закончилось все так же внезапно как и началось скрипнула дверь послышалась за спиной удивленное покашливание и тейт отпустив пэт тут же отступил на шаг миссисданнкан выговорил со строгим укором лишь мельком взглянув на застывшего на крыльце доктора Эмита Я понимаю что вы взволнованы но это же не повод так набрасываться а если бы ваша дочь увидела то П хотела возмутиться подобной отповедью, но даже рта не открыла а когда отец раздрашно махнув рукой захлопнул дверь, опустилась на ступеньки и закрыла лицо руками. Прости пробормотала в ладони я не собиралась устраивать истерику и я не думаю что это ты станцию просто взрывы боюсь их безумно наверное всегда буду Не будешь ты сел рядом когда-нибудь это пройдет обязательно а пока я знаю как тебя успокоить. Но лучше не использовать этот способ слишком часто можно увлечься ненароком а проблемы тем временем сами себя не решат проскочившая в его тоне усмешка без следа растворилась в последних словах серьезные проблемы спросила пэт не подумав как глупо это звучит на станции был человек проговорил тетни глядя на нее портальщик мы перекинулись пары слов теперь не могу вспомнить его имя сколько было взрывов Пэт отпрянула, когда он резко развернулся к ней. О один прошептала едва слышно Не не согласился алхимик. два практически одновременно, но два он зажмурился и принялся считать будто про себя. восемь в гроте, два на станции осталось десять. Откры глаза и кивнул серьезные, серьезнее некуда. Дверь снова скрипнула и на крылечко вышла бэкка. через мгновение сидела уже на ступеньках позади матери, обнимая ее за плечи. Пэт повернула голову, коснулась губами мягкой ладошки, заглянула в серьезные глаза дочери. Испугалась? Бэкка помотала головой, а ты читалась в обеспокоенном взгляде. Немного. Интересно, купол до сих пор висит над развалинами. Пэт непроизвольно обернулась в сторону разрушенной станции. «Защита будет держаться, пока сохраняется остаточный фон от артефактов перемещения», сказал Тейт, угадав ее мысли. Наверное, кто-то должен объяснить горожанам, что это для их же блага и опасности купол не представляет. Кто-то, да. Пэт вздохнула, поднялась со ступенек, продолжая придерживать дочь за руку. Я скажу отцу, все, что так или иначе связано с магией, он или Фло, больше некому. Ей хотелось продолжить разговор о бомбах, выяснить, что подразумевал Тейт, говоря о двух на станции и восьми в каком-то гроте, а главное, об оставшихся десяти. «У кого оставшихся?» «Ну, не стоило обсуждать это при Бекке. Кого-то ведь пришлют разбираться, что случилось». Пэт с надеждой смотрела на сосредоточенно ковырявшего каблуком землю алхимика. «Пришлют», – кивнул он, – «когда поймут, что тут что-то случилось. Я не знаю всех правил, но, кажется, сначала проверяют исправность каналов. Вряд ли сразу же заподозрят такое». «Наверное, он все еще думал о том портальщике». потому и на улице стоял такой отрешенный среди перепуганных людей а пэт еще и накинулась на него с нелепыми обвинениями Идем в дом позвала она дочь решив что тейту не лиш не побыть одному. Бэкка сделала шажок но внезапно остановилась прислушиваясь На весносчатом личике примелькнула такая обес беспокоенность, что пэт тут же подумала о еще одном взрыве и почувствовала как ноги прирастают к крыльцу Спустя мгновение из ее груди вырвался вздох облегчения. Просто стучат в парадную дверь, громко и нетерпеливо. Видимо, жители Фан-Си решили не дожидаться, когда им что-либо объяснят, и сами пришли за ответами к доктору Эммету. Но все же что-то в настойчивости, с которой славные рассельцы ломились в их дом, Патрисии не понравилось. «Останься с Тейтом», – велела она дочери, – «я посмотрю, кто там». взрывов и обвалов Пэт бояялась до дрожжи и слез, но только взрывов и обвалов ничего больше. В коридоре решительно обогнала идущего к двери отца и отодвинув тугущу колду, вышла наружу, оттеснив, толпившихся на пороге людей. Чем могу помочь, господа? Рука привычно потянулась к волосам, поправить прическу, но поймала одну из косичек заплетенных с утра. Плаье в цветочек солидности тоже не добавляла. Однако народ схлынул таки со ступенек. Ранние сумерки не мешали рассмотреть напряженные, испуганные или откровенно злые лица. Оглашать цель визита никто не спешил. «Чего приперлись?» – ворчливо осведомился вышедший вслед за Пэт-отец. «Портал взорвался, понятно же. Портальщика жалко, но больше вроде никто не пострадал. Защита стоит вон!» – махнул рукой в сторону мерцающего купола. «Предосторожность!» чтобы огонь на соседней дома не перекинулся не перекинулся же вот и все пока, а там специалисты прибудут разберутся так что пузырь этот так и будет висеть возмущенно выкрикнул долговязый парень чья голова вздвинутый на затылок шляпе возвышалась над толпой тебе то что фил прищурился доктор Эмет ты на другом конце города живешь, а я тут под самым как ты сказал пузырем. «И если бы была от него опасность, уже вещи собирал бы, но не собираю, как видишь». «Так он же, светится!» – неуверенно проблеяли из толпы. «Прямо перед моими окнами!» «Вот и хорошо!» – с раздраженным скрипом в голосе заявил доктор Эммет. «Будешь ночью из кабака идти, не заблудишься!» Послышавшиеся смешки немного разрядили обстановку, но расходиться никто не спешил. «Разобраться надо, что случилось!» пробасил выходя в пьет грузно мужчина с обвисшими седыми усами сам ведь понимаешь льюис неспроста рванула ба хэнк наиграно удивился доктор где же тебя с утра нелегкая носила когда пкан с приятелями дом фло штурмовали На там как раз маршала с помощниками не хватало в отъезде был хэнк бросман которого парисия помнила не маршалом а хозяином мелкой с кабиной лавочки на миг отвел взгляд да и что там было? Семейные разборки, как мне доложили. А тут дело серьезное. Приедут, с меня спросят, если преступника упущу. Преступника?» – встрепенулась Пэт. На нее не обратили внимания. «Неспроста рванула», – повторил Бросман. «Люди говорят, в аккурат перед этим парнишка с железной дороги туда заходил. Тот, что у тебя вечно трется. Тиррелл, кажется». «Люди говорят». Пэт обижала взглядом шушукающуюся толпу. можетет кто-то и видел у станции Тейта, а может просто услышали слова, с которыми она набросилась на него после взрыва и раздули сплетню до пожара. Небольшого пока, но неприятного. А самое неприятное, что в этом случае она Парисия выходила виноватой. Вноватой быть не хотелось. И что же обратилась она к маршалу. Он заходил на станцию с бомбой в руках? ее слова проигнорировали. За последние годы вращаясь в кругах где человека оценивали по его знаниям и опыту без оглядки на то носит он юбку или брки подэт почти забыла что существуют мужчины считающие женщин существами низшего порядка или попросту дурами с которыми говорить ни о чем но видимо один такой как раз стоял сейчас перед ней сначала пэт разозлилась а потом и Мистер Бросман громко растягивая слова и улыбку позвала она Маршала. тот раздраженно обернулся и вдруг прилип к ней взглядом. Му мужчиныны, как бы они ни относились к женщинам, кое в чем противиться, им не смогут никогда. Естественно Тейт не отсиживался на заднем дворе, вошел в дом, вскоре за Пэт и встал за дверью, прислушиваясь к разговору доктора Эмита с горожанами на случай, если понадобится, помочь с объяснениями. когда прозвучало его имя, хотел тут же выйти, и пусть бы маршал в лицо ему повторил свои подозрения. С негласным законом всех маленьких городков и закрытых сообществ, предписывающим прежде, чем начать разбираться, кто и в чем виноват, попытаться навесить всех собак на чужака, Тейт сталкивался не впервые и не сомневался, что без труда опровергнет любые обвинения. К тому же Фанси не такой уж плохой городишко, и жители его в большинстве своем – люди хорошие. Просто на крыльце у Дока собралось сейчас меньшинство. Да, он собирался выйти и даже взялся за дверную ручку, но что-то удержало. Что-то. Оно витало в воздухе. Как запах, перебивавший аромат готовящегося пирога. Как звук, заглушавший гомон голосов снаружи. И что же, он заходил на станцию с бомбой в руках? Патрисия, умница. Интересно, что ответит на это маршал. Маршал не ответил. Отозвалось неведомое нечто – предчувствие, предвкушение. Пальцы сами собой разжались, соскальзывая с ручки двери. «Мистер Бросман!» От звука знакомого, но в то же время чужого голоса, горячая волна прокатилась вдоль позвоночника, стопорщив каждый волосок. А на улице разом утих недовольный гомон. «Вы не ответили на мой вопрос?» Брр! Тейт отряхнулся, как выбравшийся из воды пёс и окутавший томным теплом на вождение схлынуло. Ну, почти э, э мисс простите Навер маршалу нелег легко было говорить и улыбаться одновременно, а в том что он улыбался сейчас как блаженный тыт не сомневался. но все же это нужно было видеть. подошеддшая бка решила так же ернула за рубашку, а когда теейт обернулся указала на дверь гостиной. Неплохая мысль. Старый гоблин по-прежнему спал, подтверждая расхожиие мнение, что некоторых и взрывами не разбудешь. Хотя тут, конечно, другая ситуация, обдумывать которую сейчас не было никакого желания. Бекка первая юркнула к окну и заняла самое удобное место для наблюдения. Пришлось невежливо отодвинуть ее в сторону. На счастье, девочка пошла не в мать, не во всем, по крайней мере, и толкаться в ответ не стала. Ламп в комнате не зажигали, и в сумерках на улице было светлее, чем в доме, так что заметить его не должны были, но Тэд поосторожничал и сплел заклинание для отвода глаз. По уже не таясь уселся на подоконник и прильнул к стеклу. Вы же понимаете, мисс мои обязанности Открытая форточка позволяла слышать лепет маршала, но крыльцо увы почти не просматривалась, а ту его часть, которую можно было бы увидеть из окна загораживали спины столпившихся от поборников справедливости. вашиши обязанности мистер Ббросман, а в чем же они заключаются? Голос пэт походил на мурчание с этой кошки который хочется поиграть но лень вставать с нагретой лежанки звук мягко вибрировал на грани хищного рыка я должен народ возложил народ не слаженно загудел подтверждая что возложил но что и на кого помнили уже далеко не все хватило пары минут чтобы амнезия поразила стоявших ближе всего к крыльцу скоро зацепит и остальных Тед щурился, всматриваясь в лица собравшихся, оценивал масштабы эпидемии, глуповатые улыбки, щенячий восторг в глазах. То ли Патрисии показалось этого мало, то ли она просто устала стоять на одном месте, но ей вдруг вздумалось пройтись. И да, это действительно нужно было видеть. Ей даже говорить что-либо не пришлось, достаточно было неспешно спуститься по ступенькам и вклиниться в ряды горожан, лишь на первый взгляд плотные, а на деле подвижные и податливые, послушно размыкавшиеся перед невысокой худенькой женщиной. Сходство ее с кошкой теперь не ограничивалось голосом. Она и двигалась так же мягко и грациозно, и несколько раз казалось, что хочет по-кошачьи потереться о мебель, которую тут олицетворяли добрые жители Фонси. Неуклюжие комоды, колченогие табуреты, крабами, отползающие в сторону, буфеты – таращившиеся на Пэт блестящими глазами-блюдцами. И шкаф, внезапно выросший на ее пути. Тейт пожалел, что с утра не переломал этому шкафу дверцы. В смысле, руки. «Что, Пэтси, дружка своего выгораживаешь?» Джесси Кросс был пьян и зол, и что-то из этого, злость или алкоголь, или оба фактора в совокупности создавали вокруг него защитный купол вроде того, что висел над разрушенной станцией. но тот, что над станцией, был определенно крепче. Тейт успел лишь подумать, что нужно вмешаться. Бекка ойкнула, узнав мерзавца, ранившего Рози, а Патрисия из окна была хорошо видна и ее, и Кросса, протянула руку, разбивая невидимый щит, и ласково погладила бывшего жениха по щеке. Учитывая, что лицо Джесси хранило следы недавнего разговора с Тейтом, можно было предположить, насколько приятным были ее прикосновения. Но Кросс и не пытался разобраться, страницы наоборот придвинулся ближе к пэт готовы ловить каждое ее слово знаешь что джесс в ее голосе едва едва улавливалась угроза сделай одолжение найди фонарный стоп и убеся об него хорошо ответной грубости от кроса не последовало но этому ты уже не удивился патрясия же решив что говорить есть джейсси больше ни о чем отошла от него на несколько мгновений взгляд ее задержался на окне и Будто она чувствовала, что оттуда за ней наблюдают и этих мгновений тет ухватило, чтобы вспомнить, где и когда он уже видел Пэт такой почти такой, потому что тогда его почти не задела. он усмехнулся воспоминанием и потрясия прежде чем отвернуться подмигнула в ответ выходит и правда чувствовала. С стоявшая рядом бэкка негромко, но требовательно кашлянула, привлекала внимание и как умело только она спрашивала как это все понимать. «Твоя мама». Тейт бросил быстрый взгляд на окно. «Невероятная женщина». Иначе объяснить при всем желании не получилось бы. «Не уверена, что это моя мама», задумчиво проговорила девочка и улыбнулась. «Но она невероятная». «Да». Тейт сказал бы, что это самая длинная фраза, которую он слышал от Бекки с начала знакомства. Но на самом деле эта фраза была вообще единственной. «Наверное, так принято у чудес. Они редко случаются поодиночке». Мысль показалась Тейту занятной и на какое-то время отвлекла от происходящего на улице. Впрочем, события развивались весьма предсказуемо. Сделав круг, дабы никто из присутствующих не избежал убойной силы ее очарования, Пэт вернулась на крыльцо и все-таки вытянула из маршала ответ на свой первый вопрос. Заодно попросила и других горожан поделиться известной им информацией. Те отозвались охотно. бомбомы в руках у заходившего на станцию парня с железной дороги никто не видел Зато несколько человек вдруг вспомнили что этот тиррал пару раз помогал их женам донести покупки от лавки до дома угощал детишек с сладостями, а их самих пивом или стаканчиком милой лиси. тыки вал признавая было не то чтобы он специально старался зарабатывать репутацию, но незначительные услуги отнимавшие не так много сил времени и денег, Порой приносили хорошие дивиденды. Мистер Тейт Тиррелл, будущий член совета директоров концерна «Девон», если повезет, конечно, называл это «инвестициями в удачу». Славный парень, да? Насмешки в словах Пэт добрые рассельцы не уловили и с радостью с ней согласились, как потом согласились и с тем, что купол над станцией – вещь не опасная, чрезвычайно полезная и совершенно не оскорбляет их тонкий художественный вкус». А что до виновного? Так кто угодно мог подстроить взрыв. С той же железной дороги не один Тейт на станцию захаживал. Посыльный от Роско. Каждый день почту проверяют. Управляющий заходит. Лысый этот. Как его? Гилмор? Точно, Гилмор. Сегодня тоже был. Сегодня? Тейт насторожился. С управляющим он простился в лагере. Оттуда отправился к реке. Потом к ферме Пеккана. После шатался еще час по окрестностям. Прежде чем... приехать в город. Гилмор легко успел бы за это время побывать на станции, но он не привез те коробки, в одной из которых как подозревал тейт находилось взрывное устройство неизвестно Патрися повторно поинтересовалась о бомбе в руках, теперь уже в руках управляющего роско и выяснилось, что гилмора видели выходившем со станции но не входившим туда с бомбой или без. А может оно само с надеждой предположил кто-то магия же. большинство версия пришлась по душе спокойнее ведь если само по в очередной раз проявила разумность и не стала разочаровывать мирных обывателей пусть будет само пока не установлено обратно а пока всем спасибо можно расходиться приятного вечера и спокойной ночи горожане покорно разбрелись тыт задумался не вернутся ли они когда впечатление произведенное на них госпожи профессором утратит остроту и яркость но услышал, как открылась входная дверь, спрыгнул с подоконника и, обгоняя Бекку, выскочил в коридор. Первым в дом вошел доктор Эммет. Выглядел он обескураженным, что понятно, и очень сердитым. Остановился у лестницы и рывком обернулся к шедшей вследом дочери. «Ты!» – худой узловатый палец замер в дюйме от лица Пэт. «Тебе!» – почтенный целитель бессильно глотал ртом воздух. выпучивал глаза и хмурил брови но не мог и двух слов связать месяц без сладкого пришел ему на помощь тыт предпочитаю сухое отозвалась патрясия кошачьй повадки она оставила за порогом но шлейф обаяния еще тянулся за ней невесомый и бесполезный в обществе двоих мужчин один из которых был ей отцом а второй хм ему было что противопоставить ее чарующей силе и это стоило обсудить наедине Док, поняв, что, если он и сможет что-то сказать, слушать его все равно не станут, махнул рукой и побрел на второй этаж. Но осталась Бекка и тысяча вопросов в ее глазах. Пэт отложила ответы на потом. «Побудь с дедушкой», — попросила она дочь. «За ужином поговорим». Бекка послушно кивнула и быстро взбежала по ступенькам. Сокровище, а не ребенок. Даже странно, учитывая, какой характер у ее родительницы. Любопытно, «О чем ты думаешь, когда так улыбаешься?» Подозрительно поинтересовалась та и, не дожидаясь ответа, пошла на кухню, по пути отнюдь не случайно задев Тейта плечом. «Да так!» Он понятливо двинулся следом, задумался, где это вы, мэм, научились так бесстыдно вилять бедрами. «Ничем я не виляю!» возмутилась она, шепотом, несмотря на то, что, оказавшись в пропахшей выпечкой кухне, тут же закрыла дверь. «Не сейчас, на улице!» смотрел и сердце разрывалось от жалости к тем несчастным что залили крыльцо слюной надеюсь хоть к утру высохнет шут ник закончил тейт без улыбки думаешь это теперь навсегда вряд ли божественной дары можно потерять или отдать другому хотя интересные способности и полезные если их контролировать ты же не скажешь что не понимала что делаешь не скажу, Пэт открыла духовку и заглянула внутрь, проверяя, как там пирог. Тот, очевидно, был еще не готов, потому что она снова закрыла металлическую заслонку и со вздохом обернулась к Тейту. Понимала, но... Не знаю, можно ли считать, что я это полностью контролировала. Оно пришло неоткуда. Чувства, мысли. Кажется, что мои собственные, но будто извне. У тебя так же? Сложно сказать, даже не уверен, что это было проявлением даров. Сегодня утром... точно нашло такой кураж появился в какой-то момент все стало оказаться игрой про деньги для бабби придумал а когда на станцию ушли помнишь как я твои револьверы вытащил я быстро конечно но не думал что настолько специально подобное делать не стал бы но тогда получилось играючи кивнула пэт посмотрела на него внимательно и еще раз кивнула да наверное это было она а Просто ты не чувствуешь этого так остро как я потому что сам по себе такой какой какой есть прирожденный авантюрист надеюсь это комплимент надейся фыркнула патрися но веселье лишь на миг отразилась в ее глазах вновь уступив место задумчивости будем считать что лоэ вручил свой дар достойному претенденту подозреваешь что лиджая ошиблась в О ну, обо мне ведь не скажешь, что я родилась под покровительством возлюбленной. Почему Тейт бы сказал и не в качестве комплимента, а в качестве обоснованного вывода, сделанного из рассказов самой Пэт. Ведь как все было, если вспомнить, жила себе девочка из небогатой семьи, не красавица, хоть и довольно миленькая, без каких-либо особых талантов. Потом вдруг захотела и заполучила самого завидного жениха в городке. Завидовать по итогам там, конечно, нечему, Кросс этот сволочь, каких поискать? Но тогда он, быть может, еще не был таким, а факт остается фактом. Из всех девчонок Фанси красавчик Джесси выбрал именно эту. Дальше больше. Девочка решила выйти замуж и вышла в 16 лет за взрослого, умного и состоятельного мужчину, которого наверняка не одна дамочка в Найтлапе обхаживала. И она всерьез думает, что недостойна даров возлюбленной? Да можно только представить, сколько мужчин сохранили сон, аппетит и здоровые нервы, лишь потому что Парисия Данкан была слишком счастлива с мужем, а после слишком несчастна без него, чтобы обратить внимание на кого-то из них. Естественно Тейт оставил эти выводы при себе. И добавить нечего по-своему истолковало его молчание Пэт. Поэтому мне и странно, когда оно проявляется, чувствую себя не совсем естественно. Да, а бедрами виляла довольно непринужденно, «Ничем я не виляла», – отмахнулась она. «И не смешно уже, не до шуток, когда тут демоны знают, что творится». «Не только демоны, шаман. Я думаю, он многое сможет объяснить». «Спросим, когда очнется», – согласилась Патрисия. «А до тех пор что, ждать?» «Ну, ты жди», – решил Тейт. «Пока пирог допечется. Мне кусочек оставить не забудь. И никуда сегодня не ходи. Но это и так понятно, да?» «А ты», – встрепенулась она, – успею съездить в лагерь пока совсем не стемнело попробую выяснить что гилмор делал на станции не верится что взрыв организовал он но надо убедиться считаешь это разумно считаешь я могу быть разумным вернул он пэт не улыбнулась в ответ будь хотя бы осторожным попросила серьезно ему не нравился такой тон слишком уныло будто дурной исход неизбежен буду пообещал он выходя в коридор и пэт что ты и все-таки виляла. «Да иди ты!» Маршрут она назвала известный, но, как ни странно, от резких слов на душе стало легче. «Извини, мне в другую сторону!» прокричал Тейт уже от входной двери. Быть может, он не отнесся бы так беспечно к заковыристому напутствию Пэт, если бы знал, что происходило в это же время в нескольких кварталах от дома доктора Эммета. Трое мужчин неспешно шагали в направлении ближайшего питейного заведения, Осуждалили недавний взрыв и утренние события, после которых им теперь увы надолго заказан вход в заведение маушки фло. Вдруг один из мужчин остановился, уставившись прямо перед собой на уличный фонарь, вернее не на сам фонарь, а на прочный чугунный столб, удерживавший светильник. Столб был не настолько красив, чтобы заслужить столь пристальное внимание и не настолько массивен, чтобы его нельзя было обойти. Однако мужчина, к удивлению своих спутников, долго его рассматривал, а потом вдруг кинулся вперед с явным намерением расколоть чугун своим лбом. Или наоборот. Но в чем бы ни заключалась цель этого противостояния столба и человека, победил столб. Побежденного же верной товарищи подняли с земли, отряхнули и подруги потащили все туда же, в питейную. Ясно же, что от хорошей жизни человек столбы не бодает. Значит, ему нужно что? правильно выпить в